Глава тридцать четвертая. Долг платежом прекрасен, или куры денег не клюют. Виктор встречал друга, тиская его в медвежьих объятиях. Он таратурил. «Эдас! Эдас! У меня сын! Сын! Вникаешь! Такое чудо! Он такой красивый! Ангел!» Он потащил друга к машине, усадил, протянул шкалик коньяка. Быстро набрав скорость, продолжил восторженно. Эдас, если бы ты знал, как долго мы с Маришей пытались его сотворить. По врачам ездили, в монастыри, каким-то бабкам. И вот случилось. У меня сын, маленький Этька. Прикинь, я судьбу свою сиротскую победил. Я отец. У моего сына есть семья, фамилия. У меня будут внуки с фамилией баников Эдди, смеясь, постукивал друга по плечу. «Тише, тише, не гони, отец и будущий дедушка! Дорога скользкая, тебя сын с женой ждут!» Похорошевшая и похудевшая Марина прижала Эдди к себе, провела в спальню, прижимая палец к губам. Малыш спал со скорбным личиком, еле слышно звучал магнитофон с записью диска бетлов «Эбби Роуд». Виктор обнял Эдди и Марину. «Я хочу, чтобы он слушал с первого дня то, что мы слушали с тобой, Эд!» «Идем, идем, дружище, мы должны выпить за здоровье маленького Эдика!» Прошептал Виктор и опять стиснул друга. «Погоди, баня!» Эдди вытащил из сумки толстый пресс долларов, положил на тумбочку. «Это Эдики на игрушке!» «Эдик, Эдик, у нас все в порядке, не нужно! Это лишнее!» Запротестовала Марина. «У нас в Баку так положено при рождении ребенка, Мариш! Пригодится! Лишним это никогда не бывает!» Приобнял ее Эдди. «Эддик, ты не приболел? Какой-то ты не такой!» Посмотрела она на него пристально. «Я обновленный!» Опустил голову он, не выдержав ее взгляда. «Ребята, пообслуживайтесь сами, мне с малышом нужно побыть!» Улыбнулась Марина. Разлив водку по рюмкам, Виктор задержал взгляд на лице друга. «Надо понимать, ты все же поставил свой спектакль. Я рад. Но почему-то какой-то поломанный. А тут это в твое отсутствие произошли некоторые интересные события с человеком, которым ты сильно интересовался. Я невольно связал случившееся ковид, и мы с тобой. Давай за моего Этику выпьем. Я тебе все расскажу после». Когда они вышли на балкон покурить, Виктор начал с того, что рассказал о смерти Матвея Луквича, о торжественных похоронах ветерана, на которые прилетал московский зять с женой и детьми. Но почему-то не было Луки Матвеевича. Сами похороны прошли в тяжелой атмосфере. Люди перешептывались, но вначале никто точно не знал причину отсутствия на кладбище сына. Взбудораженное торгашеское общество города судачило об этом. Новость обрастала разными слухами, но в провинциальном городке вскоре все вылезло наружу, создав еще больший ажиотаж. Оказалось, что сразу после смерти отца с Лукой Матвеевичем случился невероятный казус. По звонку жены его в смирительной рубашке свезли в психбольницу. Обезумевший Лука Матвеевич отрубил головы всем своим курам, побросал их тушки псу и погнался с топором за женой. Она успела закрыться в доме, а он рубил входную дверь до тех пор, пока не приехали санитары и наряд милиции. Сюжет показывали по телевизору. Люди до сих пор гадают о причинах сумасшествия не старого еще и благополучного человека. Одни говорили, что так подействовала на него внезапная смерть любимого отца. Другие, что он застукал жену с любовником, Третье — о проигрыше огромной суммы денег в карты. Сейчас Лука Матвеевич под наблюдением врачей. Он не помнит, кто он такой, твердит одно и то же, какую-то билиберду о курах. Психиатры сетуют, что прогноз неутешительный. «Бедные несушки!» — усмехнулся Эдди. Казнил бедных и сам попал в ощупь. «Я не буду тебя спрашивать обо всем», — глянул пытливо на друга Виктор. Есть такие случаи, когда даже близкому человеку лучше не говорить что-то, и я не обижаюсь. Скажи только, ты не оставил никаких следов для мести? зитек Московский уже начал свое расследование, а у него возможности побольше, чем у наших убогих торгашей. Эд, я волнуюсь за тебя, скандал-то большой, Яшка бесится, никаких денег в доме отца он не обнаружил». Уже допрашивали жену Матвеевича и Мразинского. Что там рассказал Мразинский, мне неизвестно. Но жена, как все женщины, успела всему свету разнести, что муж, перед тем, как съехать крышей, неделю был в Москве с Мразинским и тремя боевыми хлопцами. А дед в это же время дня на четыре отлучался, сказав снохе, что едет проведать боевого друга в Ставрополь. Но когда старика обмывали, в его пиджаке нашли билеты в Москву и обратно. Вот так новости. Сюжет, достойный Шерлока Холмса, рассмеялся Эдди и подмигнул другу. Ну ты же знаешь, братишка, что я все время был в Баку. Уезжая в Москву, я зачем-то купил билет и в Баку. Он так и лежит у меня в бумажнике. В Москве я не встречался ни с кем из прошлых моих коллег. «Жил тише мыши!» «Я все тебе расскажу, Баня, когда окажусь в Штатах, и, возможно, даже напишу бестселлер под псевдонимом». Виктор вздохнул. «Ты еще не отставил эту задумку, а получится?» «Для чего же я все это затевал?» «Я собираюсь банкет закатить по случаю рождения малыша в горнице. Споешь?» Перевел разговор Виктор. «Обязательно!» «Только ты пусти, пожалуйста, слух, что я приехал отпраздновать день рождения малого, а в Баку прекрасно обустроился, работаю в крупной нефтяной компании. Лады?» «Специалистом по бурению денежных мешков», — хмыкнул Виктор. «Мила за тобой сильно скучала. Со мной поехать тебя встречать постеснялась. Ты знаешь ее скромность. Придет к тебе сегодня. Я тоже хочу ее видеть». «Братишка, мне нужно раздать долги. Успех мне обеспечил прекрасный человек, каких мало в наше время. Прежде он жил в Пятигорске и пострадал от козни Ковитова. Несчастье, он погиб, жена его сейчас здесь, а у нас с ним было джентльменское соглашение о его доле в случае удачи предприятия». «Это по-нашему, Эд», кивнул Виктор. «Только аккуратнее все делай, не устану тебя об этом предупреждать». «Не засвечивайся!» «А как работает мой подопечный?» спросил Эдди. «Юрген? Другим человеком стал. Приоделся. Горит работой. Мы его часто примируем. Жениться собирается. Мы нашли нового посредника. Затарились к Новому году фейервергами до Рождества». «Что делай с человеком успешность?» рассмеялся Эдди. «Я дико устал, Баня. Мне нужно передохнуть». Все дела оставлю на завтра, сейчас пойду в твой деревянный замок. Он остановился у калитки, в домике горел свет. Эдди почему-то волновался, и сердце колотилось. Он неслышно вошел в дом. Мила не слышала, как он вошел, она суетилась у стола, наводила последние штрихи на праздничном столе. Эдди смотрел на раскрасневшуюся Милу, как она поправляет салфетки, что-то напивая придирчиво рассматривает стол, довольно улыбаясь. Неожиданная мысль, которая никогда еще не приходила ему в голову, обожгла сознание. За долгие-долгие годы впервые тебя ждет и встречает любящая женщина, которой ты веришь. А может, к черту мои глупые планы? Мудрость гласит, хорошо там, где нас нет. За мужскую красотку Джулию, которую ты знал всего-то одну ночь, Но что в ней сидит, понятия не имеешь. Губастого мифического Эдди Мерфи, кабриолеты цвета морской волны, шумный бродвей, расцвеченный рекламой. Кем ты там будешь? Вечным чужаком. Да и что такое там миллион баксов? А счастье, вот оно. Любящая, верная, нежная, красивая, тихая женщина, с которой тебе хорошо и покойно. Он кашлянул. Мила, вздрогнув, скинула на него голову. Засияли ее прекрасные серые глаза, вспыхнули щеки. «Эдик!» – выдохнула она, выровняв полотенце, и он шагнул к ней. Обнял, уткнулся в шею, ощущая, как гулка пульсирует в ней кровь, как слабеет горячее тело. Когда Эдди выложил на тумбочку долларовые колоды, женщины прикрыли ладонями рты, Выражение ужаса застыло на их лицах. Они растерянно переглянулись, а Надежда Ивановна еле слышно сказала, «Ты получил Нобелевскую премию?» Хотелось написать веселый роман, но вышла печальная новелла. «Здесь, Наталья Николаевна, 350 тысяч. Это деньги Георгия. Как бы мы все вместе могли славно попировать, если бы встретились?» «Какие деньги?» «У Жоры никогда их не было, Эдик!» Наталья Николаевна смотрела с изумлением на гору денег. «Без помощи Георгия этих денег бы не было. Это его доля. Он мне доверил материалы по одному расследованию, а я его удачно завершил». «Какое расследование, Эдик?» «Я не понимаю», — ломала руки Наталья Николаевна. Надежда Ивановна, успокаивающе поглаживая подругу по спине, говорила, «Нина, хотя я и не знаю подробности, но смогу тебе объяснить в общих чертах. Успокойся, пожалуйста». «Не понимаю, не понимаю», – бормотала Наталья Николаевна. «Я выполнил свою часть договора, но, к сожалению, мои планы отпраздновать победу за столом с дорогим мне человеком не состоялись». «И, Надежда Ивановна, пожалуйста, убедите Наталью Николаевну не светиться с этими деньгами». «Никому ничего не говорите! Времена нехорошие, городок маленький!» Надежда Ивановна усадила все еще волнующуюся Наталью Николаевну, обняла, говоря, «Теперь ты сможешь перезахоронить тело здесь, милая! Успокойся! Эдик просто честно возвращает долг Георгию!» Эди стал на колени перед женой Георгия, с повлажневшими глазами поцеловал ее подрагивающие руки и быстро встал отворачивая лицо в сторону. Надежда Ивановна проводила его до калитки. Когда она его обняла, он незаметно положил в карман ее халата очередную пачку долларов. «Деньги, деньги!» шептал он, жадно затягиваясь дымом сигарет, быстро уходя от дома Натальи Николаевны. «Проклятые деньги! Разве они могут вернуть в сердце бедной женщины покой? Жора, жора!» Как мне тебя не хватает сейчас? Я совсем не чувствую себя счастливым. Мне тоскливо и неуютно. Я чувствую себя на распутье. Ты бы дал мне совет, которому я бы последовал. Жора, Жора. Проходя мимо рынка, он вспомнил, что Мила просила купить свежего мяса и свернул в ворота. И первый, кого он встретил, был Яков. Он еще больше раздобрел, Щеки отвисли, кожаное пальто было раздуто, будто его накачали насосом. Но вид все тот же самодовольный и наглючий. «Здорово, лабух!» – бесцеремонно хлопнул он его по плечу. «Явился, не запылился? Ты где чалился? Че не вжил у наши края пиву нам, Слинял в свой вонючий баку Думая, кажется, такое поведение в старину называлось «амикошонство». «И за это можно было получить по фейсам и даже заколоть шпагой?» Эдди благожелательно улыбнулся. «У вас хорошо, но дома лучше. Забурел по-крупному в боку. Работаю по нефтянке, бензин, солярка. Дело точно вонючее, но перспективное. А главное, в долгую. Валюта рекой льется. Деньги не пахнут, Яша!» «Да ладно!» — подпрыгнули розовые щечки Якова. В глазах заплясал жгучий интерес. Испарилось презрительное выражение. Облизав влажные губы, он приобнял Эдди. «Братан, готов литься со своим капиталом! Нефтянка — это круто! Давай состыкуемся, Эдька!» «Эх, позорная торгашеская масть! Я уже не Лабух, а Эдька!» Сдерживая бешенство, думал Эдди, но, улыбаясь, проговорил. «Яша, я не решаю этот вопрос!» корпорации есть люди повыше меня, а глава англичанин из Бритиш Петролиум». Яков взял его под руку, заглядывая в глаза, ласково проговорил. «Так, братан, я ж со своим капиталом, замуви словечко по старой дружбе, с меня причитается, отвечу как надо». «Лады, я проработаю вопрос», — кивнул Эдди. И прими мои соболезнования дедушки по поводу смерти дедушки. Дедушка ржавую машину оставил, а папаня в дурку угодил, ничего мне не оставив. Держи. Он быстро всунул визитку в руки Эдди. Жду звонка. Яков важно удалялся. Через несколько метров он уже подцепил под руку какого-то усатого солидного кавказца и что-то темпераментно говорил ему на ухо. И вот эти гниды, готовы продать родную мать, будут строить так называемую демократию? Думал Эдди, провожая взглядом кожаный куб. Паразиты, гиены, шакалы. Книги не прочли в жизни, скопом бросились рвать на куски, доедать остатки страны. У мангала с шашлыками спиной к нему колол дрова согнувшийся человечек в бейсболке с надписью «Шумахер» и старомодном длинном пальто. Думая, неужели Сергей Романович сменил дислокацию? Он обошел мангал, хлопнул поэта по плечу. — Сергей Романович, дорогой, здравствуйте! Поэт отрастил бороду, шея была прикрыта шарфом, на ногах войлочные сапоги «Прощай, молодость» на резиновой подошве. Он воткнул топор в чурбак, радостно проговорив, «Эдуард Богданович, сколько зим, сколько лет! Борода вам очень идет!» «Вам тоже», — грустно произнес Эдди, — «вы здесь теперь обитаете?» «На вокзале милиция гонять стала, товарищи перемерзли. В общем, кризис жанра, как вы когда-то сказали, торжествует проза жизни. Вы хорошо выглядите?» Но куда-то пропал ваш веселый блеск в глазах. Все хорошие люди говорят мне об этом. Вы проницательны, Сергей Романович, потому что вы хороший человек. Проза жизни — вещь текучая. Нам всем приходится выплывать в этом бурном потоке, — сказал Эдди, думая. А ведь я и ему должен. Он мой крестник, первый, с кем я говорил здесь. Усатый шашлычник протянул поэту бумажную тарелку с шашлыком. «Ара, Романыч, перерыв! Кушай пока!» «Гурген Мавсисович, спасибо!» Взял тарелку поэт и повернулся к Эдди. «Угощайтесь!» Сердце Эдди сжалось. «Спасибо, я сыт!» «Эй, брат!» — протянул тарелку с шашлыком и Эдди, хозяин мангала. «Ты тоже ешь, пока горячий, угощаю!» Сейчас пост, торговли нет, зря пришел. Ешь, пропадет. Спасибо, друг, я сейчас не хочу, — улыбнулся Эдди и бросил поэту. Я на минутку отлучусь и подойду. У Уменялый он разменял на рубли тысячу долларов и вернулся, сказав шашлычнику. Гурген Джан, я на полчаса заберу Романыча. Брат, бери, я уже закругляться буду. Эдди взял поэта под руку и повел к рядам. Шашлычник громко возмущался им в спину. «Кто придумал этот пост? Через неделю Новый год! Что, кашу кушать будут? Компот пить?» Через час смущенный поэт оглядывал себя, поглаживая осторожно куртку с меховым воротником. Цыплячью шею обвивал высокий ворот шерстяного свитера. На голове ладно сидела теплая кепка с ушами, джинсы были подобраны по росту. На ногах красовались утепленные ботинки на толстой подошве. В руке он держал пакет с бельем, носками, носовыми платками. Эдди купил кожаный бумажник, вложил в него пресс-банкнот и, придирчиво оглядев поэта, всунул бумажник в карман топчащего и покрасневшего поэта. — Сергей Романович, поживите хоть немного для себя, — сказал Эдди. — Может, согреться хотите? Зайдем в кафе. «Я уже полгода не пью», — засмущался поэт. «Вот как?» «Похвально! И что подвигло?» «Жалко себе стало», — потупился тот. Эдди приобнял его. «Прощайте, дружище, держитесь!» «Жаль, не пришлось мне отведать капусты и попить козьего молока в хоромах российского Диоклетиана». Он быстро отвернулся и пошел, но остановился. «Сергей Романович, а та женщина, Нинель, так покорившая вас, она ушла от мужа. Найдите ее, это нетрудно в вашем городке. Желаю счастья!» Эдди забыл о мясе, а уже на выходе из рынка хлопнул себя по лбу. «Николай, мой несчастный беженец с Баку, я же ему обещал жилье и машину!» Записная книжка была при нем. Через час, груженный сумкой с продуктами и спиртным, он на такси подъехал к дому Николая. Встреча ожидаемо растянулась на три дня. По дороге домой Эдди дремал в такси, мысленно подбивая дебет и кредит. По его подсчетам, с учетом последней выплаты в 20 тысяч долларов Николаю, у него оставался миллион и примерно 300 тысяч долларов. «Кажется, я роздал все долги», — думал он. «Совесть моя чиста. Осталось решить последнюю проблему, как перевести капитал в лучший мир. Эта задача во много раз сложнее и коварней задачи отъема денег у палача пеструшек. Ничего в голову не приходит». Уже у дома он представил радостное лицо Милы, помрачнел и остановился у калитки. Вот это проблема проблем. Все материальные физические проблемы решаемы, подвластны уму и выбору пути их достижения. Как решить проблему сердца, излечить тахикардию радости при встрече с той, которая верила бесстрашную свою судьбу тебе? Той, что не требует от тебя слов любви, но любит, Ничего не требуя и понимает, наверное, что этот ее миг счастья будет короток. Ты никому не говорил «люблю», только Диана слышала эти слова. Слово «люблю» ты вычеркнул из своего лексикона после ее измены. Легко и просто расставался с женщинами. Что ж ты сейчас мучаешься? Почему тебе совестно, да, совестно, совестно и горько при мысли о расставании? Почему пытаешься не думать об этом? Ведь все как всегда, без взаимных обязательств. Черт возьми, что происходит? Ты впервые вдруг чувствуешь себя предателем».